Мама, кажется, обрадовалась. все таки мы виделись редко. Может, и правда стоит побыть с родными. Готово? Эд вошел в спальню, как только положила трубку. Даже показалось, что он специально подслушивал. Но скорее это только мое воображение. «Готово», — ответила, стараясь скрыть боль. «Ты хоть звони». «Обязательно». Эд улыбнулся и привлек меня, нежно целуя. Кир демонстративно кашлянул и отвернулся к окну. «Ладно, идем. высвободилась я из объятий. «А то передумаю».